Глава 8 Восьмой год после вторжения Новое правительство Земной Федерации Так и не решилось предпринять какие-либо силовые действия В отношении мятежников на Луне Наоборот, после сокращения финансирования лунной колонии Министерство финансов смогло сэкономить до 30% планетарного бюджета, что, в свою очередь, положительно отразилось на глобальной экономике Земли. Помимо этого, были заморожены некоторые военные проекты, в частности, отказались от наращивания численности вооруженных сил, приостановлено или отложено перевооружение новыми образцами боевой техники армии и флота. Благодаря этим мерам удалось перенаправить денежные ресурсы в гражданский сектор, что снизило социальную напряженность. Товарооборот с Луной только нарастал, колония стала основным поставщиком редкоземельных металлов и значительной части биотехнологий. Но также продолжалась экономическая блокада, и взамен поставками ресурсов лунная колония могла закупать на Земле лишь товары первой необходимости, не относящиеся к товарам двойного назначения. Запрет нахождения финансовых инструментов Земной Федерации внутри колонии привело к образованию своеобразной экономической модели. Все поселенцы, включая руководство, находились в одинаковых условиях и имели одинаковый доступ к социальным благам. Отсутствие безработицы, так как подавляющее большинство являлось узкими специалистами в своей сфере, а остальные были заняты в сфере услуг. Жизнь на Луне была похожа на освоение Сибири в России или в Северной Америке на начальном этапе, когда от каждого поселенца без исключения зависело выживание всей колонии. Поэтому полностью отсутствовали товарно-денежные взаимоотношения. Вся выручка, полученная от производства и добычи редкоземельных металлов, поступала в банки на земле и сразу же направлялась на закупку необходимых товаров для обеспечения колоний. Все трудились, объединенные одной идеей – подготовка к повторному вторжению. Подобный расклад не всех устраивал, и когда восстановились пассажирские перелеты между Луной и Землей, это привело к оттоку около 3000 поселенцев, но привлеклось земли в два раза больше, и поток не прекращался. Многих привлекала возможность заниматься любимым делом и вносить свой вклад в общую идею, а некоторых – возможность работать и не думать об оплате счетов или где завтра взять еду для своей семьи. Таких желающих из низшего социального уровня доставляли на Луну за счет колоний, принимали всех, обеспечивали жильем, едой, работой и всем необходимым для существования, а при необходимости обучали новой профессии. Луна все больше превращалась в военный анклав человечества – Каждый житель колонии умел держать оружие и обладал навыками определенной военной специализации. 10 тысяч километров над поверхностью Луны. Орбитальный порт. Нечаев перехватился за скобу правой рукой и плавным движением отправил свое тело через люк переходного шлюза. Внутри его уже ждали. Несколько офицеров флота парили в невесомости. О чем-то между собой переговаривались. Но, заметив контр-адмирала, один из них командовал «Смирно!» Офицеры довольно проворно развернулись в пространстве, выравниваясь относительно нечаиво. И, зафиксировавшись ботинками о переборку, выполнили команду. Затем синхронно повернулись и отдали честь. Контр-адмирал не мог похвастаться такой же сноровкой. Всё же он большую часть времени проводит о поверхности Луны, где какая-никакая, но гравитация. Поэтому под нисходительные улыбки офицеров он неуклюже коснулся подошвами ботинок переборки, тоже принял стойку смирно и отдал честь. Офицер в звании капитана третьего ранга отделился от группы и подлетел к контр-адмиралу. Снова приняв стойку смирно, начал доклад. «Господин контр-адмирал!» Но Нечаев его перебил, махнув при этом рукой. «Ну всё, хватит издеваться над начальством, а то мы тут ещё час будем как мартышки кувыркаться. Никак не привыкну ко всем этим па в невесомости. Среди встречающих раздались негромкие смешки. «Давайте, показывайте, что тут у вас и как». «Прошу сюда, господин контр-адмирал». Продолжая улыбаться, указал направление капитана. Нича в последний раз был на орбите год назад. Управление колонии и решение текущих проблем не давали ему возможность выкрыть для этого время Но неделю назад к нему явился этот неугомонный Волков и так расписывал свой корабль, который он построил, что адмирал решил взглянуть на него своими глазами. Уже немного позже, после разговора, Нечаев понял, что этот любитель всего живого знал, как заставить его оторвать свою задницу от стула. «Скажи вам просто, что хочет показать корабль, адмирал бы просто отмахнулся», ссылаясь на неотложное дело А так, представив всё то, что Волков ему описывал, Нечаев сам побежал в припрыжку. Пока контр-адмирал пролетал отсек за отсеком, он вдруг вспомнил, как Волков впервые продемонстрировал свои планы по переоборудованию систем колонии. Тогда Нечаев сказал... «И что, теперь отовсюду будут торчать глаза, носы и уши? А рта у всей этой гадости нет, чтобы подкармливать». На что Волков серьёзным видом ему ответил. «Подкармливать нужно. Это делается через наполнение питательных резервуаров. Но если хотите, могу в вашем кабинете создать прожорливую пасть. Сможете скармливать ей особо провинившихся». Губы адмирала тронула улыбка, и он, продолжая прокручивать события в голове, направил ноги в шахту вращающейся секции. Позже оказалось, что Волков был прав. Во-первых, обслуживание колонии значительно улучшилось. Техники просто забыли, что такое обрыв кабеля или выход из строя какого-то датчика. Вся эта живность сама себя чинила, отращивая повреждённые участки. Во-вторых, эти решения ещё больше сократили зависимость колонии от поставок земли, что хорошо сказалось на благополучии поселения. По мере спуска в шахту, имитация силы притяжения усиливалась, и почти у самого выхода в жилой отсек адмирал уже спускался по лестнице, испытывая довольно сильный дискомфорт. Из-за большей силы тяжести, чем на Луне. Нечаев коснулся ногами пола и, отойдя от лестницы, чтобы позволить спуститься остальным, огляделся. Этот отсек больше всего был похож на комнату отдыха. Повсюду уютные диваны с небольшими столиками, несколько больших проекционных экранов, в одном из углов что-то наподобие барной стойки и, конечно, огромное обзорное окно, у которого стоял виновник сегодняшней экскурсии. Волков рассматривал что-то и не видел, как появился адмирал, но сидящий тут офицеры и рядовой состав поднялись, приветствуя командующего. «Вольно!» — скомандовал тот. Естественно, Волков заметил это и повернулся к адмиралу, но остался на месте. «Добрый день, Владимир Сергеевич! Посмотрите, какая красота!» Михаил указал кивком головы в сторону окна. Нечаев и сам хотел посмотреть, поэтому с удовольствием направился к Волокову. Радиус вращения не был слишком большим, и кривизна пола была заметна, что доставляло некое неудобство для непривыкшего человека. Приблизившись к Михаилу, он встал рядом и посмотрел на открывающийся вид. То, что увидел контр-адмирала, трудно представить человеку, который никогда не покидал планету. Чувствовать, будто стоишь внутри помещения, но увидишь, что находишься внутри огромного вращающегося колеса ногами наружу, а головой в направлении центра вращения. Это, мягко говоря, заставляет вестибулярный аппарат человека сходить с ума. Но больше всего Ничаева впечатлила грандиозность рукотворной конструкции порта и пристыкованных к нему кораблей военно-космического флота. Порт был аналогом верфи, его отличием являлось отсутствие доков и стапелей. Вместо этого на нём располагались стыковочные узлы и баки с топливом для заправки кораблей. Сейчас к порту были пристакованы четыре корабля, три проекта 80-111 и один проекта 80-121. Именно столько успели построить после государственного переворота. Ещё четыре фрегата находились на дежурстве, разбросаны по орбитам вокруг Луны. Контр-адмирал участвовал в разработке этих машин в качестве одного из военных консультантов. Конечно, эти корабли по сравнению с кораблями пришейцев выглядели как соломенные каноэ по сравнению с многопушечным фрегатом 17-18 веков, но это были первые военные корабли, вершина человеческой инженерной мысли. Для их постройки взяли за основу транспортно-энергетический модуль, только слегка поменяли конфигурацию. В задней части расположили два атомных реактора и четыре плазменных двигателя. Далее машинное отделение с турбогенераторными установками. Вместо пространственной фермы, как УТЭМ, объёмный корпус, сечение которого напоминало вытянутый шестигранник. Панели охлаждения установили прямо на грани корпуса, так как они стали односторонними. Их площадь увеличили, что сказалось на размере корпуса. Внутри отсека с панелями охлаждения разместили второй боевой информационный центр, который предназначался для дублирования и в случае необходимости замены первого биц, находящегося дальше в командном отсеке. В проекте 80-121 после отсека с панелями охлаждения Была установлена секция вращения, а далее командный отсек. В проекте 80111 данная секция отсутствовала, но при этом отсек с панелями был длиннее, что позволило разместить внутри большее количество торпед. Командный отсек слегка выступал за габариты корпуса. После него в носовой части установили баки с топливом. Внутри этих баков находится вещество из разряда интерметалидов, который впитывает водород как губка. При небольшом нагреве этого вещества водород высвобождается и по трубам поступает в камеру плазмообразования. Вдоль всего корабля внутри проходил жёсткий центральный коридор, который как хребет увеличил прочность всей конструкции. Все остальные отсеки, как жилые каюты, так и боевые посты, просто примыкали к этому коридору. Внутри отсека с панелями охлаждения установлены два револьверных торпедных аппарата. На пять торпед каждый. У фрегата 111-го проекта имелся дополнительный склад торпед, и суммарно у неё 16 торпед. Фрегат 121-й версии вмещал только те торпеды, которые находились в торпедных аппаратах. Размещение баков с топливом на носу корабля не случайно Проанализировав тактико-технические характеристики кораблей-пришайцев, инженеры-проектировщики решили, что военным кораблям необходим аналог плазменных щитов противника. Расчёты показали, что баки с топливом могут послужить в качестве физического щита. По задумке предполагалось, что попадание плазменного сгустка в носовую часть приведёт к повреждению ёмкости с водородом, но они послужат амортизатором, сминаясь и гася удара. При этом сами баки деформируются, но не разрушаются. А так как водород связан впитавшим его твёрдым веществом и не находится в газообразном состоянии, то это не имеет значения. Специальная пена закупорит пробоины, и функция топливных баков будет восстановлена. При этом запас топлива, конечно, уменьшится, но корабль останется на ходу и боеспособен. Длина корпуса фрегатов обоих типов достигала 150 метров, это были самые крупные космические аппараты, когда-либо построенные человечеством. Из вооружения ещё присутствовали восемь спаренных автоматических пушек калибром 30 мм и 20 зенитных ракет. Пушки распределены по корпусу так, что в передней и задней полусфере могли вести огонь все восемь, а в боковых, верхних и нижних полусферах только по 4. Правда, никто не понимал, пригодится ли всё это, Основная ставка ставилась на торпеды. «А это личные корабли», — с лёгкой грустью произнёс Нечаев. «Но что-то мне говорит, что их мало». Михаил повернулся и внимательно посмотрел на лицо контр-адмирала, а через секунду ответил. «Их не просто мало, считайте, что их просто нет. Но у меня есть идея, которая, возможно, уравняет наши шансы. Но об этом потом. А сейчас посмотрим на то, ради чего вы здесь». Нечаев также повернулся к Волкову и посмотрел ему в глаза. Решив что-то для себя, снова развернулся к окну и задал вопрос. «И где же он?» терпение Владимир Сергеевич. Ещё четверть оборота». И действительно, дождавшись, когда жилой отсек ещё немного провернётся, с другой стороны центральной фермы «Порта» взору Нечаева открылся вид на корабль, внешне похожий на фрегат 121-й серии. Поначалу контр-адмирал удивился, так как не заметил никакой разницы но, приглядевшись внимательнее, увидел какие-то наросты на корпусе тёмно-коричневого цвета. Это было похоже... Адмирал перебрал в голове несколько ассоциаций, но ничего лучше в голову не пришло, как панцирь жука. От этой мысли он скривился. Рекса нечаиво не ускользнула от Михаила, и тот с улыбкой произнёс. «Да, господин контр-адмирал, выглядит он не очень, овы Волков развел руки в стороны. «Это прототип, и цель сделать его красивым не было». Зато характеристики значительно превосходят базовый проект корабля, особенно в плане живучести». «Ясно. От ЭТХ корабля мы ещё поговорим. Но расскажи, что это такое?» «То, что вы видите снаружи, это хитиновое покрытие». Михаил повел рукой вдоль корабля. «А также во всех внешних полостях проращена пористая костная ткань. В некоторых местах на неё заменены конструкционные элементы». Хитин позволил увеличить радиационную защиту. Облучённые внешние слои отмирают и просто сбрасываются в космос. Пористая костная ткань хорошо поглощает кинетические удары и дополнительно усиливает прочность корпуса. Дополнительным плюсом является то, что и хитин, и костная ткань могут восстанавливаться после повреждений. В бою, конечно, это не поможет, а вот быстрее ввести в строй повреждённый корабль вполне. Такой внешний вид обусловлен издержкой прототипа. Я ведь никогда не выращивал столь большие структуры но работа над решением данной проблемы уже идёт». «Знаешь, Михаил, если бы я не видел в деле твоих роботов и то, что ты сотворил в лунном поселении, то сказал бы, что это пустая трата времени и ресурсов. Сразу задам вопрос. Ты сможешь полностью выращивать корпус?» Волков сделал неопределённый жест рукой. «В принципе, это возможно, но именно сочетание неживых материалов с живыми даёт наилучший результат». Если было иначе, то я бы вырастил каких-нибудь боевых горилл вместо моих стальных бойцов». Нечаев улыбнулся и хмыкнул, а через мгновение повернулся к Михаилу. «Что ж, тогда я бы хотел увидеть, как всё устроено внутри. Уверяю вас, господин контр-адмирал, вы не будете разочарованы. Прошу за мной». И пока высокая делегация направлялась на выход, присутствующие в помещении чётко услышали бормотание командующего. «Боевых горилл он бы вырастил». Дашь волю ккрокоди появится в это же время поверхность луны 120 двадцать километров от поселения рос внимание предположительно вон за теми холмами находится группа противника действуйте как мы отрабатывали в тренажёре. учебный отряд маркиной сначала замер а потом начал расходиться в стороны условно командир отряд додал приказ через тактическую сеть и один из бойцов потянулся назад за капсулой дрона. Вытащив его из специальной ниши, он вставил его под ствольный механизм запуска и, прицелившись поверх верхушек холмов, выстрелил. «Правильное решение, Али», – похвалила командира Вероника. «Скорость полета разведывательной капсулы невелика, но из-за низкой гравитации ее полет продлится около 10 минут. На этого вполне достаточно, чтобы пролететь над противником и передать картинку». Маркина обратила внимание на тактическую карту. Как только дрон перемахнул через холм, на изображении местности сразу обозначились фигуры противника. Нарушителей изображал другой учебный отряд, который играл роль разведывательно-диверсионную группу противника. Командир сразу же распределил цели среди своего отряда, затем отдал команду баллистическому вычислителю рассчитать начальную скорость и угол запуска для миномётных зарядов. Получив результат, Али приказал выполнить миномётный залп по всему отряду. Бойцы группы, так же как и с капсулой дроном, потянулись руками назад и из специального магазина достали по снаряду. Установив подствольный механизм и подчиняясь брошенным параметрам от командира, установили личное оружие под нужным углом. Для этого не нужно самому выдерживать угол и направление. Повинуясь командам от баллистического вычислителя и цели указания от командира группы, приводы экзоскелета ББС сами установят ручное оружие в нужное положение. Вероника отметила довольно грамотную работу отряда. Эта учебная группа была для Вероники не первая. После того, как случился переворот на Земле, командующий лунной колонии объявил об обязательных сборах для гражданских. «Каждый житель колонии от 18 лет три дня каждого месяца должен проходить военную подготовку в ЧБК «Стальные волки». И поначалу Маркина думала, что расстреляет этих неповоротливых телет, но виртуальный тренажёр творит чудеса. Уже на третий месяц некоторые из гражданских специалистов начали показывать неплохие результаты, хотя до бойца «Стальных волков» им, конечно, далеко. Дождавшись отмашки, все бойцы синхронно выстрелили, а затем совершили рывок. Точнее, попытались совершить рывок. Задумка командира отряда заключалась в том, чтобы бойцы смогли достичь рубежа открытия огня в момент начала падения мин. Но Луна — это не Земля, и ты так просто не побегаешь. Для возможности ориентации в открытом космосе ББС оснащен системой Парус. Это небольшие реактивные двигатели над докомпонентом топливе, встроенные в ранее скафандра. Во время бега систему «Парус» используют как компенсатор пониженной гравитации, запуская двигатели, сопла которых направлены вверх, что прижимает бойца к поверхности, обеспечивая хорошую сцепку с ней. Запас топлива рассчитан на две минуты работы, и благодаря экзоскелету скафандра это позволит преодолеть около тысячи метров бегом. В виртуальном тренажере всему этому обучают, но, видимо, до кого-то плохо доходит, так как два бойца из отряда попытались побежать, не запустив двигатели и Естественно, не ожидая, что первый толчок приведёт к затяжному прыжку, замельтешили ногами и грохнулись на поверхности животом вниз. Вероника поморщилась от такого зрелища. Один из виновников не нашёл ничего лучше, как встать на четвереньки и попытался в таком положении передвигаться. Наблюдая такое позорище, Маркина не выдержала и, как следует разбежавшись, ударила пол за бойца бронированным ботинком пониже спины. Тот, подлетев на несколько метров, совершил кувырок и снова грохнулся. «Подъём, воин! Враги ещё живы!» Заорала Маркина в гарнитуру. То ли боец проникся словами инструктора, то ли испугался повторения экзекуции. Но он снова встал на четвереньки. И, набрав приличную скорость, одним толчком встал на ноги и продолжил бежать уже на своих двоих, при этом не забыв включить двигатели. Несмотря на произошедший казус, боевая задача была выполнена. а Огневой мощи выполнивших всё правильно бойцов хватило для уничтожения мнимого врага. По завершении операции Вероника построила учебный отряд и уже собиралась распинать двоицу, как её отвлёк сигнал зумбера, оповещающего об опасности. Такой же сигнал получила и вся учебная группа, началось шевеление переглядывания среди людей. Вероника сразу же развернула перед собой подробную информацию. Отобразилась карта поверхности Луны, на которой было отмечено местоположение её группы с указанием координат. Картинка отдалилась и повернулась под углом так, что стало видно космос. Затем справа появилось ещё одно окно с изображением всей Луны и линии траектории, которая упиралась в поверхность. Появившиеся выноски отобразили описание объекта, его скорость и прочие характеристики. «Метеоритный поток», — одними губами прочитала Маркина. «На основном изображении появились цветные концентричные круги, обозначающие зону вероятного падения метеоритов. Учебный отряд находился в жёлтой зоне опасности». Вероника поставила задачу вычислителю, и тот определил, что для выхода из зоны вероятного падения необходимо преодолеть около пяти километров. «Не успеем», – подумала Маркина. До бомбардировки поверхности осталась одна минута. Она свернула информацию о метеоритном потоке и вызвала перед собой геологическую карту местности, пробежавшись глазами по изображению. Она нашла то, что нужно, и, отметив точку на тактической карте группы, скомандовала. «Брось и все и бегом в укрытие!» «Максимальный темп!» Хоть группа и состояла из гражданских специалистов, но исполнять приказы без лишних вопросов уже научились, поэтому они без раздумий бросились в указанном направлении. Когда Маркина рассматривала карту, то заметила в километре от своего местоположения обвалившийся свод лавовой трубки и, посчитав, что это естественное образование послужит хорошим укрытием от метеоритов, направила туда группу. Она бежала замыкающей, периодически поглядывая наверх и помогая упавшим подняться. Топливо в системе пару схватило на 30 секунд, и оставшийся путь отряд преодолевал длинными прыжками. Маркина могла пробежать с включёнными двигателями дольше, так как она не тратила топливо в учебном бою, но бросить людей она не могла. Когда до убежища оставалось 200 метров, появились первые признаки беды. Сразу два метеорита упали по правую сторону от бегущих людей. Из-за отсутствия среды распространения звука Вероника не услышала ударов. Лишь вычислитель скафандра отметил падение на расстоянии 50 метров от неё. Повернув голову, она увидела, как вверх разлетаются два конуса, состоящие из пыли и камней. Обнаружив, что люди начали замедляться, обратив внимание на место падения, она крикнула «Если вы сейчас же не ускоритесь, я догоню каждого и ускорю его своим ботинком». Люди, ощутив прилив сил, снова набрали прежний темп. И вот уже бегущие первыми начали спрыгать внутрь лавовой трубки. Вероника улыбнулась, подумав, что смогла спасти людей. Но в этот же момент Она почувствовала удар, и наступила темнота. Али схватывал воинскую науку на лету, поэтому его и назначили командиром отряда. А ещё потому, что сохранял хладнокровие в опасных ситуациях. Именно холодный рассудок позволил ему заметить, что иконка одного из членов отряда покраснела. Он остановился, и обернувшись, увидел, как в облике пыли и камней, хаотично кувыркаясь, летит скафандр сержанта Маркиной. Характерные брызги красного цвета говорили о пробитии скафандра и ранений. Не растерявшись, он остановил ещё двух бойцов, и вместе они побежали туда, где упал сержант. Втроём они смогли донести раненую Маркину в убежище. Главный стыковочный узел фаренгата проекта 80101 находился в задней части корабля, поэтому, преодолев переходной шлюз, я с контрадмиралом попал в центральный коридор машинного отделения. Этот коридор имел диаметр 8 метров, и в нём свобода поместилась вся команда корабля, выстроившаяся по обе стороны. Как только из шлюза появился контр-адмирал, весь экипаж вытянулся, и тут же раздалась команда. «Равнение на середину!» По виду Нечаева было видно, что он слегка растерялся, но, оглядев экипаж, закрепился ботинками на переборке и тоже выпрямился. «Да, экипаж моего корабля состоял в основном из курсантов третьего курса училища ВКС, который изначально было построено на Луне. И эти ребята, дети поселенцев, выросшие тут, их глаза просто горели». Улыбка сама собой появилась на моем лице, когда я вспомнил, как для меня были важны все эти воинские ритуалы. Я посмотрел вдоль строя. Да, сейчас Нечаев принимает этот парад не для себя, а для них. равнение на середину!» Из строя отделился капитан корабля и подлетел к Нечаеву. Как только он закрепился, то приставил руку к козырьку фуражки и громко, чтобы все слышали, произнес. «Господин командующий, экибаж фрегата «Левиафан» построен и готов к осмотру». «Капитан первого ранга Лукашевич!» Ничев мельком посмотрел на меня и скомандовал. «Вольно, капитана Лукашевич встал рядом с контр-адмиралом, а тот сделал пару шагов вперёд, отдал честь и произнёс. «Здравия желаю!» «Здравия желаю, господин контр-адмирал!» Дружно ответили ему курсанты. «Так...» Он повернулся к капитану. «Давай, команду расходиться Я хочу корабли посмотреть. А времени совсем нет». Через минуту в коридоре уже никого не было. Я жестом пригласил контр-адмирала следовать за мной. Держась за скобы, мы двинулись вперёд. «Левиафан, говоришь?» Задал он мне вопрос. «А почему бы и нет?» Пожал я плечами. «Этот корабль — один большой единый организм. Чудовище, если рассуждать с точки зрения древних людей». Адмирал хмыкнул и провёл по стене рукой. «Тёплое. Он чувствует нас?» «Да, чувствует». Все поверхности покрыты живой тканью, которая напоминает кожу. Также весь корпус, включая внешнюю обшивку, пронизан нервными тканями и капиллярами для доставки питательных веществ. Насос прокачит по этим капиллярам жидкость, которую можно назвать кровью. Хотя на кровь в привычном для нас понимании она мало чем похожа. В случае необходимости кровь смогут прокачивать тысячи небольших насосов, созданные на основе сердечных мышц. Прошу сюда. Мы залетели в первый машинный отсек. Здесь находилась капсула и пара курсантов, суетившихся возле стационарных консолей. Завидев нас, они приняли стойку смирно. Но Нича вмахнул им рукой, и они продолжили заниматься своими делами. А я продолжил исполнять ролик с курсовода. Это капсула виртуального управления. Находящийся вне оператор попадает в виртуальное пространство, где доступен интерфейс управления энергодвигательной установкой, включая первый реактор и его турбогенераторную установку. Виртуальное пространство подключено в общую сеть корабля. Поэтому оператор может слышать и видеть, что происходит вокруг, а также получать команды с мостика. Капсула установлена на гироскопическую раму, которая поворачивается в зависимости от направления вектора ускорения. Нечаев крутил головой, разглядывая помещение. она мало чем отличалась от стандартного. Такой же цилиндрической формы, со множеством встроенных экранов, на которых отображались текущие параметры реактора, и несколько ложементов с интерфейсом ручного управления, также на гироскопической раме. Такие рамы разворачивают находящегося внутри человека спиной в направлении вектора ускорения, что обеспечивает наилучшую переносимость перегрузки. Я обратил внимание контрабирала на консоли. Реактором можно управлять и с этих стационарных консолей. Но во время манёвров это не очень удобно, поэтому используют лажементы. А в боевой установке лучшие результаты показала капсула виртуального управления. Консоли также на биологической основе. Закончив с машинным отсеком, мы двинулись дальше по центральному коридору, Послышался шум, и нас обогнали несколько паукообразных существ размером со среднюю собаку. Они уверенно цеплялись за переборку и шустро перебирали лапками, развивая довольно приличную скорость. «Это что такое?» — удивился контр-адмирал. «Симбиоз», — ответил ему и ухмыльнулся. Нечаев выжидающе посмотрел на меня. «Эти существа изготовлены по такой же технологии, как и разведывательные тараканы. Но форма пауков оказалась более удобной для выполнения функций. «А чем они занимаются?» «Чистят, проводят ремонт, если способны на это. Удалят продукты жизнедеятельности. Грубо говоря, они обслуживают его». Я бил пространство рукой. «А он за это их кормит питательной жидкостью. Симбиоз». Контрадмирала передёрнуло. «Да, никак не привыкну ко всему этому». Помолчав некоторое время, он задал вопрос. «Корабль может отдавать им приказы?» «Да, они постоянно общаются, но приказы может отдать и экипаж». Так непринуждённо общаясь, мы осматривали все помещения, пока не добрались на мостик. А точнее, первый боевой информационный центр. Помещение БИЦ-1 в сечении имело форму вытянутого овала с установленными внутри капсулами виртуального управления. По центру стояла капсула для капитана, а по краям для оружейника, навигатора, пилота, офицера связи, одного из помощников капитана, и шесть уложиментов для вспомогательного персонала. Никаких окон и иллюминаторов. Вся внешняя картинка подавалась на большие проекционные экраны, встроенные в переборку. Также здесь находились стационарные консоли для контроля параметров корабля и люков в помещении с засекречивающей аппаратурой связи, сокращенно ЗАС. На мостике присутствовали курсанты капитан Лукашевич. Процедура приветствия повторилась один в один, как в машинном отделении после чего контр-адмирал облетел помещение, заглянул туда, куда смог, а затем остановился и потер подбородок. «Слушай, Волков, управление кораблем построено на совсем других принципах. Какая эффективность такого решения? При испытаниях в виртуальных сражениях боевая эффективность на 23% выше, чем фрегатов проекта 80-121. А если будет поврежден мозговой центр корабля?» Не успокаивался Нечаев. «Это невозможно». Я вызвал схематическое изображение корабля и выбрал показать нейронную сеть. Схема корабля окрасилась множеством нитей белого цвета. «Смотрите, господин Котер отбирал». Я повел рукой вдоль изображения. «Биологические нейронные сети размещены по всему кораблю, поэтому невозможно уничтожить мозговой центр. Для этого нужно взорвать весь корабль». Адмирал скептически рассматривал схему Левиафана, а я продолжил. «В этом корабле организован принцип червя, Даже если корабль развалить пополам, каждый кусок сможет функционировать самостоятельно». «Интересно», — задумчиво произнёс Нечаев. «Как бы его испытать?» «Вот как раз по этому поводу у меня есть одно предложение». Адмирал повернулся и посмотрел в мои хитрые глаза. «Ну, рассказывай. Насколько я знаю, на орбите Марса до сих пор висит вражеский малый корабль. Как раз хотел просить вашего разрешения отправиться туда на Левиафане», и вступить с противником в бой. У Нечаева расширились глаза, и он начал оглядываться по сторонам. «Откуда ты знаешь? Это же секретная информация!» Процедил он сквозь зубы, а после, задумавшись на секунду, махнул рукой и уже спокойно начал рассказывать. Командование отправляло туда аппараты, и все были уничтожены. После завершения первой очереди постройки флота я должен был отправиться туда с пятью фрегатами 121-й серии провести, так сказать, боевое крещение. Но на Земле случился государственный переворот, и мне уже было не до этого. Зато теперь есть возможность выполнить эту задачу. Я отправлюсь туда на Левиафане и проверю, на что способен корабль. «Тебе нельзя...» «Господин контр-адмирал», — перебил я его. «Знаю, что вы хотите сказать, но я должен проверить, всё ли работает так, как задумывалось». Внезапно мне пришёл вызов от Турова с пометкой «Срочно». Я выставил ладонь вперёд. «Простите, господин контр-адмирал», «У меня срочный вызов». Приняв звонок, передо мной появился Туров во весь рост, как будто он стоит рядом. дополненная реальность позволяла сделать и не такое. «Михаил», — взволнованно начал он. «У нас чрезвычайная ситуация». «Что случилось?» «Учебная группа попала под метеоритный дождь. Транспорт повреждён. Есть пострадавшая». Он притих на несколько секунд, а потом тихо произнёс. «Михаил, Вероника серьёзно ранена. Она без сознания». Сердце заколотилось в груди с бешеной скоростью. А в голове всплыла картина огненного неба и падающая обломка корабля пришельцев. А затем перед глазами появилось лицо Вероники. С её смешингами в глазах и с обворожительной улыбкой. «Нет, на этот раз я никого не потеряю». «И где они?» «Я сейчас кину тебе координаты. Мы выслали транспорт, а группа, чтобы не терять время, идёт навстречу своим ходом». Как только пришло оповещение о принятии пакета данных, развернул перед собой изображение Луны, затем она провернулась и резко приблизилась. На поверхности отобразилась координатная сетка и обозначение ключевых ориентиров. Появившаяся выноска указала местоположение группы и скорость её движения. Один отрезок указал расстояние до базы, а второй — до предполагаемого места встречи с транспортом. Для меня самая важная информация — это было ориентировочное время прибытия в медотсек, и оно меня не порадовало. На изображении мегали цифры два с половиной часа. Слишком долго. Я замер на мгновение, обдумывая ситуацию, а затем одолел изображение Луны и вывел текущую траекторию орбиты Левиафана. Через минуту расчётов я убедился, что прав в своих догадках. Когда свернул изображение, то увидел, как все смотрят на меня, я буквально секунду осмотрелся в недоумении. Но потом понял, что полностью не погружался в свой виртуальный мир, а использовал дополненную реальность, и поэтому все наблюдали, как я размахиваю руками. «Ладно, некогда посыпать голову пеплом. Нужно действовать». И я обратился к Нечаеву. «Господин контр-адмирал, мой человек в опасности, ему требуется помощь. Поэтому прошу вас занять один из ложементов. Мы сейчас совершим экстренный манёвр». И уже подключившись к сети корабля, скомандовал. «По местам стоять! Приготовиться к экстренному манёвру!» Население колонии было не слишком большим. И состояло в основном из специалистов. И от каждого зависело благополучие всей колонии. За каждого попавшего в беду колониста боролись, не жалея ресурсов. Поэтому никто не нашёл противоречий в использовании целого фрегата для спасения человека. Тем более, что собственником данного корабля являлась компания «Рос», принадлежащая мне. Но команда корабля состояла из военных космического флота, и мои команды вызвали секундное замешательство, так как на фрегате присутствовал контр-адмирал. Но тот, не задавая вопросов, направился к лажементу. Зазвучали базеры тревоги, и по всему кораблю заметешили курсанты, спеша занять свои места по боевому расписанию. Так как я не являлся капитаном Левиафана, направился вслед за адмиралом, но мне и не нужна виртуальная капсула, я и так всё вижу. Когда капитан занял своё место в центральной капсуле, соединился с ним на командном канале. «Капитан, держи параметры манёвра». «Принял. Начинаем через 30 секунд». Звук тревоги стих, а Левиафан вздрогнуло. Будучи подключенным к корабельной сети, наблюдал, как захваты стыковочного узла разошлись, и на корпусе корабля заработали двигатели малой тяги, отводя фрегат на безопасное расстояние. Вращающаяся секция начала замедляться, пока полностью не остановилась. Это была одна из инструкций, так как в бою эффектом маховика она мешала манёврам, да и возрастала вероятность повреждений. «Начинаем!» — предупредил капитана. На носу корабля запустились маневровые двигатели, реактивная струя которых была направлена вниз, а на корме вверх. Левиафан сначала медленно, а затем всё быстрее начал совершать кувырок, разворачиваясь кормой против движения по орбите. Мостик находился недалеко от центра вращения, поэтому мы испытывали небольшую перегрузку, но ложементы развернулись, так что мы с Нечаевым оказались обращены спиной наружу от оси вращения. А вот ребята, которые располагались дальше в машинном отделении, ощущали перегрузку до 3G. Развернувшись почти на 360 градусов, противоположно направленные маневровые двигатели погасили вращение. В этот момент ложементы развернуло в сторону по инерции, и перегрузка резко увеличилась, но также быстро сошла на нет, когда вращение остановилось. Через мгновение с одной стороны корпуса запустились двигатели коррексы и фрегат начал подныривать под станцию. Когда расстояние между кораблем и портом превысило километра, капитан отдал приказ вывести реакторы на полную мощность, после чего из магнитных сопел маршевых двигателей вырвались струи раскалённой плазмы, начиная манёвр торможения. Перегрузка сдавливала грудную клетку и не позволяла нормально дышать. Всё тело болело, а корпус челнока нещадно трясло. Но я терпел, стиснув зубы. Только пилоту казалось всё ни «Внимание!» «До касания одна минута!» Я сверился со своими данными и убедился, что мы должны сесть в метрах пятисот от группы Маркиной. Предложенный мною манёвр удался, как я и планировал. На максимальной тяге двигателей Левиафан снизил перегей своей орбиты до тридцати километров. Когда двигатели отключились и оставалось только ждать сближения с Луной, я вместе с пилотом из числа курсантов перешёл в челнок. На высоте около пятидесяти километров мы отделились от фрегата и начали самостоятельный спуск к поверхности – Так как Левиафан снизил свою орбиту с 10 тысяч километров, то орбита оказалась сильно вытянутой, поэтому в нижней точке скорость получилась довольно высокой, и её пришлось сбрасывать, испытывая нешуточные перегрузки. Наконец, сила, вжимающая меня в вложимент, исчезла, а через мгновение я почувствовал толчок. «Есть касание Какие будут приказания?» «Я пошёл их встречать», — на ходу расстёгивая ремни, ответил ему. «А ты быть готов к старту, как только я вернусь». «Есть быть готовым к старту!» Перейдя в шлюзовую отсек челнока, я облачился в скафандр. Это заняло у меня не более трёх минут, после чего я выскочил наружу и начал крутиться на месте, пытаясь увидеть людей. Данные системы позиционирования наложились на то, что я вижу. И мой виртуальный интерфейс подсветил местоположение отряда, зелёная линия указал направление, я тут же сорвался с места. Прыжок, приземление. Несколько шагов, пока по инерции меня прижимает к поверхности, и снова прыжок. Доучебная группа оказалась несколько большее расстояние, чем показывали расчёты, но уже через минуту я увидел их, когда преодолел небольшой холм. Веронику несли четыре человека, совершая затяжные шаги, остальные находились рядом и несли оружие и оборудование. В ББС предусмотрен режим эвакуации раненого. Для этого активируют специальный протокол, и сервоприводы фиксируют скафандр в одном положении, а далее, используя специальные скобы, переносят человека внутри. Группа Маркины просто выровняла скафандр в положении лежащего человека, зафиксировала, и транспортирует её, как на носилках. Приблизившись, я скорректировал отряд в направлении челнока, а сам внешне осмотрел скафандр Вероники. Метеорит прошёл на вылет и пробил ей правое лёгкое. Специальная пена системы спасения загерметизировала дыру, но монитор жизнеобеспечения скафандра показывал обширное повреждение от гидроудара, внутреннее кровотечение и критическое состояние человека. «Проверка ёмкости встроенной аптечки показала, что они почти пусты. Я предвидел подобную ситуацию, поэтому прихватил аптечку с собой. Присоединив её к внешним портам скафандра, убедился, что сопряжение устройства прошло успешно, и реанимационные меры начаты. После этих процедур вывел перед собой состояние Вероники и сменил одного из невольных санитаров». Уже через 7 минут я пристёгивал Веронику в шлюзовом отсеке челнока, укладывать её в ложемет не решился, так как боялся навредить при смене позы с лежачей на сидячую. Я так увлёкся этим делом, что позабыл о её отряде, поэтому я не сразу понял, кто ко мне обращается в канале. «А нам что делать?» – произнёс один из бойцов. Я повернулся, и системы скафандра услужливо подсветили обратившегося ко мне человека. Уже мой план высветил у него над головой информацию, предварительно полученную с его скафандра. Понятно, командир отряда. «Али, челнок всех вас не вместит. Тем более, что он не рассчитан на ББС, в который вы облачены. Поэтому держи координаты транспорта, который выслали за вами. Бери людей и веди их ему навстречу». «Понял, координаты получил». Я развернулся и уже собирался закрывать шлюз, но снова повернулся к людям, так и стоявшим возле челнока, и, активировав общий канал, сказала. «Спасибо. Благодаря вам у неё есть шанс». И уже закрывая люк, услышал от Али. «На нашем месте любой бы так поступил». «Любой не любой», — подумал я. «Но на этом месте оказались именно вы, и я этого не забуду». Сняв свой скафандр и оставшись в герметичном комбинезоне, пуля в кабину пилота и буквально перетёк вложимент. «Гони! Есть!» — ответил пилот и начал процедуру запуска. Нам приставил небольшой прыжок к поселению Рос, где ждут медики и уже подготовлен реанимационный блок. Операция по спасению Вероники прошла успешно. Совершив небольшой суборбитальный перелёт, уже через 15 минут челнок садился на посадочной площадке рядом со входом в поселение Рос, где уже ждала бригада реанимации. Веронику вытащили из ББС прямо в шлюзовом отсеке и погрузили в медицинскую капсулу. Как оказалось, одно лёгкое просто превратилось в фарш, и только благодаря встроенной в ББС медицинской аптечке удалось сохранить ей жизнь и доставить в медблок. Медики с помощью роботохирурга провели срочную операцию и удалили все повреждённые ткани. А далее был запущен процесс регенерации. Так, под наблюдением врачей, Вероника пролежала в медикаментозном с ней около месяца. А я периодически навещал её и подолго наблюдая, как она спит. Говорят, что в лице спящего человека можно увидеть настоящую его сущность. И скажу честно, мне нравилось то, что я видела. Сматриваясь в её лицо, я думал о том, что чуть не потерял дорогого мне человека, хотя она об этом и не знает. Когда процедура регенерации была завершена её вывели из медикаментозного сна, и я прекратил наведываться, полагая, что она не поймёт или просто испугается, начальство всё же, хотя до этих событий замечал её заинтересованные взгляды, но убеждал себе что мне это кажется. Через неделю после выписки Вероники из клиники я находился в своих апартаментах. Рабочий день был окончен, я хотел навестить свое виртуальное горное озеро, чтобы часок-другой половить рыбу. Но не успел погрузиться в миротворяющую атмосферу, как услышал звуковой сигнал, оповещающий, что кто-то стоит за дверью. Пришлось идти и открывать. Какое же у меня было изумление, когда на пороге я увидел её. Вероника была одета в стандартный повседневный кабинезон, в котором ходили все жители поселения Рос, включая меня. Но любая девушка всегда пытается придать своей одежде индивидуальности, Так и Вероника украсила свой комбинезон полосами, подчёркивающие её фигуру, а на животе изобразила волчонка, припавшего на передние лапки, готовясь в любой момент сорваться с места. Её пышные волосы не спадали по плечам, некоторые пряди были волнистыми, а по бокам слегка выглядывали кончики ушек. Увидев такое, я даже сглотнул ставший в горле кома. Чтобы развеять затянувшуюся паузу, я отошёл в сторону и жестом пригласил её войти. Как только закрылась дверь и хотел спросить, что она здесь делает, и только открыл рот, как она приблизилась ко мне вплотную и заглянула в мои глаза снизу вверх. Вдохнув её одуряющий аромат, я поплыла и не замечала, что так и стою с открытым ртом. Не знаю, сколько бы это продлилось, но, видимо, Вероника достаточно насладилась моим видом и рукой привела её нижнюю челюсть в нормальное состояние, а затем улыбнулась, и, конечно же, я ответил ей тем же. Скорее всего, она решила, что в таком состоянии от меня мало толку, поэтому взяла всё в свои руки. И чтобы я не произнес какую-нибудь чушь в стиле «Привет, как дела?» или «Что ты здесь делаешь?» или «Даже хочешь, я покажу свой ББС?» Вероника просто приложила свой пальчик к моим губам и, взяв меня за руку, повела в спальню. На следующее утро я сидел на очередном заседании и постоянно терял нить беседы, думая о прошедшей ночи. Все переглядывались, не понимая, что происходит, а Туров долго смотрел на меня с прищуром и вскоре не выдержал. «Да неужели случилось?» Он быстро переглянулся с сидящими за столом. «Мы думали, чего это ты девочку мучаешь? Даже были версии, что ты этот...» Он покрутил пальцем в воздухе. «На пол шестого. Я постоянно представлял её отряд к тебе, чтобы, так сказать, поспособствовать, а ты ни в какую». Я посмотрел на счастливого Турова, а затем перевел взгляд на остальных. «И что, все были в курсе?» И они, как болванчики, закивали головой, особенно сильно старался Тенк. «Я уже было хотел возмутиться, но эти радостные и довольные рожи не позволили мне это сделать. Ведь они искренне переживали за меня, хоть и в такой шуточной манере. Как ни крути, а я сам замечал, как Вероника крутится возле меня, но все думал, что я это придумываю. Поэтому я еще какое-то время хмурился» а затем улыбнулся и махнул рукой. «Да ну вас, на сегодня собрание окончено!»